Да, я узнал, что наряду со мной здесь гостит мистер Волстер, Я все равно не принял никаких мер предосторожности. Это была моя роковая ошибка. Он только что украл сопницу. Наверное, долго сохранять облик великосветской дамы очень утомительно. Ведь это требует каменной неподвижности как лицевых мышц, так и позвоночника. Поэтому, услышав его слова, преродительница бросила это занятие и вернулась сквольной манерой в своя хоть ничию юность. Не будьте те идя там Вы городите несусветную чушь. Берти это и в голову не могла прийти, правда, Берти? Никогда в жизни оттосёл та. Я бы сказал, безмозглый ясёл. Будешь со если дрыхнуть все время. «Да, наверное, в этом вся беда. Спанжер разжигает мозг. Конечно. То же самое и с котом гасом, я люблю Гаса как родного брата. Но после стольких лет безстановочного сна у него ума осталось не больше, чем у члена кабинета министров. Надеюсь, ранку не разозлил тебя своими нелепыми обвинениями. Нет, нет, старая родительнице, я не зл. Я просто очень, очень удручен казалось бы, все это должно было превратить Ранкла в потухший вулкан, в никчемную оболочку его былого я. Однако его глаза не утратили блеска, а он сам боевого задора. вызодора. Подойдя к двери, он приостановился и сказал следующее: "Мы расходимся с вами, мисс Сестраверс, в оценке частности, вашего племянника. Я лично доверяю словам лорда Сидкапа, который утверждает, что мистер Вустер ворует все, что не привенчано к полу. Лишь по чистой случайности, сказал мне лорд Сидкап, ему при их первой встрече не удалось улизнуть с зонтиком, принадлежавшим сару. Вот, кинул бассоту, и стой порыон, только покатился проколой плоскости, хапает вся без разбора. Зонтики кувшинчики для сливок янтарные статуэтки фотоаппараты И счастью я спал, когда он проник в мою комнату, и до моего пробуждения у него было предостаточно времени, чтобы свершить то, для чего он явился. Только через несколько минут после того, как он унёс добычу, мне пришло в голову заглянуть в левый верхний ящик комода, и мои подозрения подтвердились. Ящик был пуст. Вор сделал свое дело. Но знаете, я человек решительный. Я послал вашего дворецкого в полицейский участок за констаблем, что тот обыскал комнату утром. До его появления я намерен стоять у двери, чтобы он не пробрался внутрь и ничего не чтожил улики. Произнеся все это тоном чрезвычайно неприятным, ЛП Ранкл, как говорится, был таков, и прородительница с немалым красноречием принялась распространяться на тему о жирных негодяях сомнительного происхождения, имеющих неслыхную дерзость писать от с поручениями. Я был не меньше, чем она взволнован заключительной частью ум налога. Не нравится мне это. Сказал я, обращаясь к джипсу, который в продолжении предыдущей сцены стоял несколько поодаль, являя собой скульптурное воплощение отсутствия. Простите, сэр, если легавы я обыщут мою комнату, я погорел. Не беспокойтесь, сэр. Полицейские не имеют права входить в помещение, принадлежащие частным лицам без соответствующего ордера, и устав запрещает им просить у владельца разрешения на вход. Вы в этом уверены? Да, сэр. Что же давало некоторое успокоение. Но я бы обманул читателя, если бы сказал, что к Бертраму в Устеру вернулась прежняя беззаботность. Слишком много и свалил с него одно за другим, чтобы он мог остаться обеспеченным гулякой, на которого приятно бросить взгляд. Я понял, чтобы распутать хитросплетение обстоятельств, отнимавшись у меня радость жизни и ликвидировать круги, которые уже начали темнеть у меня под глазами. Мне необходимо собраться с мыслями. "Джефс", сказал я, выходя вместе с ним из каюты. "Мне надо собраться с мыслями. Конечно, сарди вы желаете, но это невозможно здесь, среди сплошной чехарды кризисов". Не могли